Глава 15 Сира. Пустыня, снег, кости, звезды и... пощечина. Я закашлялась, избавляясь от воды, залившейся в ноздри и дыхательное горло. Затем потерла левый глаз и повязку, закрывавшую правую глазницу. Зажала костяшками пальцев слезные каналы. На мгновение показалось, что мне снова 8. Сверху смотрел потолок юрты, украшенный картинами с виноградными лозами, цветами и львами. В центре очаг, наполненный льдом, остужал воздух. На меня отбрасывала тени группа мужчин в небесно-голубых кафтанах с наплечниками из медвежьей шкуры и в жестких шапках с темными пятнистыми перьями фазана Аргуса. Как я ненавидела эти наряды! Я узнала двоих, все такой же жилистый текиш, Руки сложены на груди, на лице застыло смятение, и его брат, Каган Пашанг, его мозолистая ладонь лежит на моей щеке. «О, ты почувствовала», — сказал он. «Мои извинения, Сира, иначе никак не получалось разбудить тебя». «Где я прошептала я. Он ответил так же тихо. «Там, где свет не так ярок». В голове пульсировала боль, горло соднило от сухости. Вода была бы кстати. Текиш, который был, насколько я помнила, моложе Пашанга, протянул мне меховой бурдюк. Я села и принюхалась. Просто вода, благодарение лад. Я потягивала ее глотками, пока не прошла сухость. «Я слышала о твоем приближении», — сказала я, не отводя глаз от Пашанга. «Очнуться и увидеть твое лицо — лишь продолжение моих несчастий». Он ухмыльнулся. «Я и сам не хотел бы увидеть свое лицо, проснувшись». «Какое счастье, что я единственный, кому и не придется!» «Заткнись! Никакие слова никогда не сотрут то, что ты сделал со мной!» Пашанг снял шапку и вытер пот с прямых каштановых волос. Внушительным его не назовешь. Довольно мягкое, приятное лицо, особенно светло-карие глаза, но внутри самая темная душа по эту сторону земли. Сложение хрупкое, хотя и высокий. Кто-то сказал бы «долговязый», другие выразились бы мягче. «Худой». В аккуратном формальном ятрицком наряде он смотрелся вполне прилично. Это обезоруживало, а без в присутствии Кагана Пашанга должно быть очень страшно. Доешься за старое?» — вздохнул он. «Я выполнял приказ. Тамазу требовался заложник Силгис, чтобы ваше племя не заходило на его территорию. Я спросил, кого он хочет, сына или дочь, и он попросил дочь». «И справедливости ради, когда я спросил твоего отца, с кем он предпочитает расстаться, он тоже выбрал тебя. Полюбовная сделка при моем посредничестве». «Какая ложь! По словам Тамаза, он не знал, что триды похитили меня и приказал привести меня во дворец ради моей безопасности, а не только мира в его царстве». «Тамаз говорил тебе другое?» – спросил Пашанг, очевидно уловив беспокойство в моем опущенном взгляде. «Ну, конечно». «Обвинять нас, Йотридов, — одна из его хитроумных уловок, на мы всегда лишь исполняли его замысел или замысел его брата. Я был полотенцем, которым он вытирал кровь, чтобы его пол сверкал». «То, что приказ отдал кто-то другой, не снимает с тебя ответственности», — проворчала я. «В любом случае, Тамаз мертв, а Пашанг нет, так что спорить не имело смысла». «Два моих спутника, они здесь?» — спросила я. «Химьяр и Абядейка? Да, они тоже наши гости». Значит, Эша здесь, а Кева, вероятно, нет. Но что еще за женщина? Абядийцы — это несколько пустынных племен с юга, рядом с морем Ямсап и границей с Химьяром. У меня не было такой спутницы. А мы твои гости или пленники? Его ухмылка была просто невыносимой. Уверен, ты слышала, как Каган Пашанк обращается с пленниками. Он отвел руками окружающую обстановку. Как видишь, здесь все иначе. «Так значит, ты позволишь мне просто уйти, несмотря на то, что обо мне говорят?» «Мне плевать. Хотя нет, это неправда. Приятно, что кого-то в этом царстве поносят так же, как меня. После того, как я услышала о твоих деяниях, груз на моих плечах стал немного легче». Меня затошнило. Я положила голову на подушку и повернулась на бок. «Ты зависишь от силуков. Не прикажут ли они тебе выдать меня, как раньше?» С этого ракурса я разглядывала его каштановую бороду. В отличие от большинства мужчин его возраста, Пашанг коротко подстригал ее. Некоторые назвали бы его женственным. Но если вспомнить времена, когда он жил с нами, его борода всегда была довольно клочковатой. Возможно, он просто не мог отрастить ее как следует. Такое часто встречается в пустоши. Он посмотрел на Текиша и указал на полок юрты. «Поправляйся, Сира», — сказал Текиш и вышел. Остальные последовали за ним. «Очевидно, ты не доверяешь мне». Пашанг сел у моей постели, слишком близко. «Это разумно. Доверие требует доверия. Пропасть между нами шире, чем бескрайность. Но я ничего не замышляю против тебя, как и Мансур. Иди куда хочешь, я не буду создавать тебе проблем, пока ты не создашь их мне». «Пашанг, я...» «В детстве ты называла меня иначе, помнишь?» «Я вздрогнула от болезненного воспоминания». «Конечно, но ты перерос это имя?» «Скажи, произнеси его еще раз, ради нашей памяти». Его голодная улыбка выдавала тоску по прошлому. Слишком многие, похоже, жили в прошлом, строили там дома с последними счастливыми воспоминаниями. Я презирала мысль о такой жизни. Всегда лучше смотреть вперед. «Забудь», — сказала я, — «я уже не та, и ты не тот». «Что за ужасная женщина могла бы убить Шаха Аланьи? Разве ты не задавался этим вопросом?» «Скажи, Сира, одно его звучание станет бальзамом на сердце». «Не буду», — слова вышли и резче, чем мне хотелось. «Ты унылое существо, Каган Пашанг, и всегда таким был. Ради нашей памяти, говоришь ты, у меня нет ни одного светлого воспоминания о тебе. Даже в детстве ты казался мне занудой, таким же невыносимым, как сейчас». «Ты ругала меня точно так же». Он вздохнул, будто от слов исходил аромат ностальгии. «Придется мне удовольствоваться этим». Я повернулась на спину и уставилась в потолок. На мгновение я увидела мерцающие среди бела дня звезды. Поморгав, я увидела лишь потолок юрты со всеми его прекрасными картинами. От потрясения из-за встречи с Пашангом я забыла о более насущных вопросах. «Где ты меня нашел?» Мы принесли с собой бурю из бескрайности. В пустыне Зелтурии не было летнего снега уже десятки лет. Мы спасли сотни человек, выкопали из заносов, дали отдых, лекарство, еду. К счастью, ты была среди них. Что-то здесь не так. В голове промелькнул дворец живых, измученные души, застрявшие в пирамиде плоти. Каждый рот изливает свою боль. А я была на небесах, парила среди звезд, наблюдая за их рождением и смертью. Может, это были сны, но они несли в себе аромат воспоминаний. «Да ты просто святой!» — усмехнулась я. «Я хочу видеть своих спутников сейчас же!» Пашанг поднял руки ладонями вверх. «Так иди и встреться с ними!» Я сбросила одеяло и вскочила на ноги. Тело покрывал толстый слой пота. Пашанг сложил руки и сказал. «Ты покраснела!» Он принюхался. «Он что, нюхал меня?» «Похоже на потливую лихорадку. Ты всегда плохо переносила холод». «Где мой друг Химьяр? Я хочу его видеть. Я хочу знать, что он здоров». «А ты упрямая, да, Сира? Всегда восхищался этим. Помню, как твоя двоюродная сестра сшила прекрасную меховую шапку, которую твой отец надевал на вылазки. Ты раскраснелась от зависти. Ты захотела сшить еще красивее и целые дни напролет... «Заткнись!» Я скорее выколю себе второй глаз, чем стану перебирать воспоминания с тобой». Он напряг плечи и вздрогнул. «Неужели этого достаточно, чтобы заставить замолчать грозного Пашанга?» Я вышла из юрты, и вид сверкающей шафрановой стены Кантбаджара ошеломил меня. За ней башня мудрости касалась облаков, а песочный дворец мерцал, словно хрусталь, на своем холме. Пирамида Большого Базара устремлялась к солнцу обнаженным кинжалом. «Последнее, что я помнила, мы были в двух днях от Кандбаджара. Похоже, они проделали долгий путь». «Знаешь, ты очаровательна, когда смущаешься», — сказал вышедший за мной Пашанг. Меня едва не стошнило от его слов. «Мы привезли тебя на телеге. Ты проспала всю дорогу. Твоим друзьям повезло больше, и они неплохо себя чувствовали». «Какое совпадение. Я покинула Кандбаджар во сне и вернулась во сне». Пашанг кивком головы указал на семь рядов молящихся, обращенных на северо-запад в сторону Зилтурии. В середине стоял Эша, качая головой при каждом повторении имени Лат. Я подбежала, вытащила его и обняла, не думая. Так приятно было видеть союзника в гуще врагов. Он неловко упал мне в объятия, сбитый с толку, а затем воскликнул. «Сира! Ты, наконец, очнулась!» «Где Кева?» Он покачал головой и вздохнул. «Понятия не имею. Меня занесло снегом, а потом вихрь разделил нас». «Вихрь?» «Мне не хочется вспоминать. Ты хорошо себя чувствуешь? У тебя лицо краснее зада макаки на закате». «Ничего себе сравнение». «Я не хочу оставаться здесь ни секунды. Хизер Хаз упоминал, что для нас есть место в храме. Пойдем». Мы с Эши повернулись к Пашангу со сложенными на груди руками, наблюдавшим за происходящим. Мы подошли к нему вместе». «Пошанг, мы идем в город», — сказала я. «Мне неприятно это признавать, но я благодарна тебе за спасение и заботу о нас». «А другая ваша спутница, разве вы не хотите ее увидеть?» «Ты ошибаешься», — покачала я головой. «Нашим спутником был молодой мужчина. Его зовут Кева, рутенец по рождению и сермянин по воспитанию. Если он появится здесь, передай, что мы ушли туда, где должны быть». «Кева уж точно не молодой», — сказала женщина позади меня. Я обернулась и увидела еще одного человека, которого не желала видеть никогда в жизни, одету в черные рухи. С ее маленьким ростом она походила на ребенка, завернутого в скатерть, которую мне ужасно хотелось сорвать. «Что, во имя лад ты тут делаешь?» Я неосознанно сжала кулаки. «Следую за тобой. Такова была моя миссия. Пока небеса не пали на землю. Тогда я попыталась спасти тебя, но вышло так, что мне самой понадобилось спасение». У меня отвисла челюсть от удивления и отвращения. Так значит, апостолы отправили тебя шпионить за нами. Конечно, ты же такая незаметная. Я усмехнулась и повернулась к Эше, надеясь, что она ценит шутку. Но он потупился, прикрыв глаза. По телу пробегала дрожь, словно от стыда. Думаешь, я так выделяюсь? Ты еще не видела, что внутри. Одним движением рухи сорвала вуаль и бросила на землю. Ее лицо покрывали кровавые узоры. Символ на носу напоминал чашку с точкой, а линии на лбу казались морем. Рисунок на щеках я могла бы описать только как змею, поедающую свой хвост. Всевозможные линии опускались по ее шее вниз, под кафтан. Девчонку покрывали кровавые руны. Эша не смотрел, и теперь я поняла, почему. Потому что это он и его покойный брат начертали эти руны, когда мучили ее. Мы отправились в юрту, в которой я проснулась поговорить наедине, без Пашанга и его всадников. На низком столике стояли костяные кувшины с водой и кумысом, и мы передавали их друг другу. — Ты так и не взглянешь на меня, Химьяр? — спросила Рухи. Если не обращать внимания на Руны, у нее было приятное лицо. Нежный овал, пшеничные волосы, слегка курносый нос и напоминавшие кофейные зерна глаза. Эша, наконец, посмотрел на нее, но во взгляде не читалось сожаления. «У отца была присказка, химярская пословица. Если пауки соединят паутину, они могут поймать льва. Интересно, какую паутину ты сплела для апостолов?» Рухи фыркнула. «Все это время я думала, что ты раскаялся, но, похоже, ты все еще на пути, из-за которого вас с братом сбросили со скалы. Хочешь знать, как я стала апостолом?» «Благодаря тебе». «Что?» Рухи указала на руну на лбу, похожую на море. «Тысячный ад, так ведь она называется, боль от нее никогда не стихает. Даже сейчас моя кожа горит, и каждый раз, когда она поджаривается, вырастает новое Только благодаря фана я могу выносить эту жизнь, черта, которую апостолы ценят больше всего». Глаза Эши увлажнились. Он выглядел, как человек, который сожалеет, но ничего не сказал. «Всегда хотела спросить тебя», — продолжила Рухи ровным тоном. «Почему ты зашел так далеко? Тебе это нравилось?» Эша покачал головой. «Нет, я это сделал потому... Потому что спасение людей от замысла Фашери стоило страданий и даже смерти одной девушки. То, что ты сделал со мной, хуже смерти. Но я вижу, ты говоришь правду. В тот момент ты верил, что служишь добру, и все же даже сейчас ты не раскаиваешься. Я не раскаиваюсь, потому что до сих пор тебе не верю». «Услышав твои крики в тот день, я позволил милосердию победить гнев. Но когда узнал, что сделала твоя подруга Ашери, узнал, как ее злые дела привели к гибели десятков тысяч невинных латиан, если есть шанс, что ты хоть что-то знаешь о зле, которому она служила, я поступлю с тобой еще хуже. Прямо сейчас. Прямо здесь!» «Ээше!» -э — я схватила его за плечо. «Как он может говорить такое?» Рухи вздохнула. «Все, что я знаю, даже злой женщине нужна подруга». А Шерри рассказывала мне о жизни, которую оставила. Любящий муж, маленький сын, приемная дочь, отец. Она была одинока, как и я, если говорить честно. Рухи покачала головой. «Знаешь что? Я не думаю, что она считала себя злой. Как и ты, уверена она думала, что причиненные ей страдания того стоят». «Ты сравниваешь меня с ней?» – вспыхнул Эшер. «Я пытался предотвратить беду». «Я бы бросил вызов самой Ашери, но мастеру Рун не победить мага. И поэтому ты решил мучить девчонку», — усмехнулась Рухи. «Если до сих пор не понял, как это неправильно, тебе уже ничто не поможет, Эше». Так ли все было, когда Эша и его брат пытали ее? Если и так, нам не разрешить сейчас эту проблему. Эша глотнул кумыс прямо из кувшина. «Кто-то должен делать то, чего не хотят другие, чтобы защитить землю». «Если апостолы этого не понимают, тогда я стану их тенью, и пусть лад нас рассудит!» Я жалела Рухи и понимала позицию Эши, но ничто из этого не имело значения. «Остановитесь немедленно!» — я повернулась к Рухи. «Не знаю, чего ты хочешь, но лучше нам идти каждому своей дорогой. Если увижу, что следишь за нами, в следующий раз я не буду так добра». Теперь я повернулась к Эши. «Я думала, ты сожалеешь о том, что сделал с ней, но, похоже, нет». «В любом случае, это не мое дело. Если ты не забыл, мы здесь, чтобы найти колдуна, и ваши срухи проблемы не имеют к этому никакого отношения». «Почему ты так уверена?» спросил Эши. «Что если Ашери и колдун во дворце служат одному злу?» «Забавно», усмехнулась Рухи. «Но у тебя нет доказательств. Ты цепляешься за соломинку, как и в случае со мной». Я встала и попыталась поднять Эши. Мне не хотелось оставаться в лагере ни секундой больше, но Эши вырвался. «Я рад, что ты здесь, на глазах. Берегись, потому что я с тобой не закончил», — сказал он Рухи. «И я не закончила с тобой». Тонкие губы Рухи надулись от отвращения. «У меня есть своя задача от апостолов. Лучше не мешай мне, потому что я больше не маленькая девочка, которую ты мог обидеть». «Шпионка», — буркнул Эши, наконец поднимаясь на ноги. «Я узнаю лжеца с первого взгляда!» Я выволокла его из юрты. Мимо проходила вереница лошадей, привязанных друг к другу. Повсюду сновали мужчины, женщины, лошади. В воздухе витал сладковатый аромат фруктов. Молодая женщина из племени йотридов сортировала по корзинам гранаты, финики и мускатные дыни. Их выращивали на полях вдоль реки Вогрос. Интересно, заплатили ли йотриды за них или просто забрали у крестьян, ухаживавших за этой землей? «Послушай», — схватила я Эши за плечо, — «забудь о ней. Пойдем к хазу и сделаем, наконец, то, что должны. Раскроем оборотня. Керс вот-вот вернется, а мы не знаем правды, чтобы рассказать ему». «Думаешь, я делаю это ради тебя или ради какого-то надутого принца?» Голос Эши был подавленный и печальный. «А ради чего тогда?» «Я хочусь на колдунов». а Ашири была худшей из них. Она привела армию неверных в Латианский город и едва не погубила страну. Я не позволю этому случиться вновь, чего бы это ни стоило». Я поспешно кивнула. «Я с тобой, брат. Может, я и стала жертвой колдуна, но, несомненно, он запланировал кое-что похуже. Однако на твоем месте я бы забыла о Рухе. а ней и обо всем этом». Я раскинула руки, охватывая лагерь йотридов. «Это отвлекает. Я хочу вывести на чистую воду колдуна, забравшего мою жизнь, мое лицо, мое счастье до последней крупинки». Может, тогда я смогу вернуть что-нибудь. Причины у нас, возможно, разные, но цель одна». «Значит, одна цель», — сказал он. «Ничто не должно разделять нас, и никакой пощады злу. Я буду требовать от тебя этого». Мы пожали руки в подтверждение. Хотя совпадали ли наши методы и ценности, еще предстояло выяснить. «Твой верблюд жив?» — спросила я. Эши поморщился и покачал головой. «Пушок не был приспособлен к снегу». Он и правда был довольно пушист для верблюда. Бедняга. Я могу попробовать раздобыть у Пашанга двух лошадей, хотя мне не хотелось бы еще раз с ним говорить. Ворота недалеко, мы можем дойти пешком. Ты имеешь в виду человека, который представил к тебе всех целителей в лагере и часами смотрел, как ты спишь, чтобы убедиться, что ты не умираешь? Пашанг молится на тебя, а здесь на каждого всадника приходится по 5 лошадей. Иди, попроси его. Что ж, вероятно, мне придется. Пашанг сидел у костра в одиночестве и жарил на вертеле нечто, пахшее яком. Я вспомнила о сочности, тонкий вкус его любимого блюда. Но неужели великому кагану йотридов нечем заняться и не с кем посидеть? Как странно. «Сделай мне еще одно одолжение», — сказала я, стараясь быть как можно сдержанней. «Дай нам двух лошадей. Не обязательно кобыл или кашанских скакунов, каких не жалко». Он поднял голову и с беспокойством оглядел меня. «Потливая лихорадка, она такая, ты знаешь. Днем ты можешь двигать горы, но при луне будешь лежать пластом, сминая в кулаках простыни. Если это будут не твои простыни, я как-нибудь переживу». Он вздохнул почти смиренно. «Разве жизнь здесь с нами не напоминает тебе о доме?» Я указала на песчаный дворец, выглядевший размытым с такого расстояния. «Мой дом там, Пашанг» и я там окажусь, или там, или в могиле». «Такая чистолюбивая, прямо как твой брат. Я проиграл ему дважды, знаешь. Хотел попытаться в третий раз на силгизских пастбищах, но...» Он поднял руки в знак поражения. «Придется попробовать с Гокберком». «Дух силгиза в десять раз сильнее, чем у Йотрида», внезапно произнесла я отцовскую поговорку. Пашанг усмехнулся. «А у Йотрида сила десяти аланийцев. А значит, ты в сто раз лучше, чем любой человек за теми стенами. Почему же тебе так трудно?» «А почему ты здесь?» Я не хотела спрашивать, но само его присутствие раздражало. «Зачем привел Орду? Апостолы говорят, ты должен создавать проблемы Кярсу. Они, как и все, боятся тебя». Я подошла ближе, накрыв его своей тенью. «Можешь называть меня глупой, но это не так». И после того, что я видела, после того, что пережила, я знаю, ты просто маленький человек, отбрасывающий большую тень. Пашанг встал, напоминая мне, насколько он высокий, почти как Джихан. «Ты помнишь, Сира?» – прошептал он мне на ухо. «Помнишь, что случилось, пока ты парила среди ярких звезд?» Я отшатнулась. Воспоминания о падении на звезду пронеслись сквозь разум. «Что ты сказал?» На его лице появилась неземная улыбка. «Ты падала, парила, летела. Я взял тебя за руку, и мы проплыли через тысячу миров». Я зажмурилась. Воспоминания обжигали при каждом слове. Звезды, горящие, умирающие, взрывающиеся, плачущие. Я пережила слишком много для одного разума, для одной жизни, поэтому Пашанг схватил меня за руку, как в том сне. Она чувствовала твои страдания, будто ее собственные» и из сочувствия она дала тебе кое-что. Я вырвалась, ошеломленная божественными картинами и чувствами, подняла глаза к небу. Звезды сияли, словно изумруды, и каждая пела собственную песнь. — Двух лошадей! — сказала я, едва держась на ногах. — Дай нам двух лошадей! — Можешь взять все, что хочешь! — раскинул руки Пашанг. — Мой лагерь твой! Мои йотриды твои! Он дернул себя за воротник. Я твой. Пройдя сквозь ворота, мы остановились у дома Эши в стеклянном квартале. Из мансарды на четвертом этаже открывался потрясающий вид на стеклянную скульптуру святой Норы. Раз в год, в день рождения святой, люди собирались и бросали в статую камни, показать, что она несокрушима. Последнее чудо святое, явленное перед ее вознесением в Барзах, настолько поразительное, что вокруг нее построили целый квартал. Просторное жилище Эши заполняли занавеси и ковры с незнакомым мне простым геометрическим узором. Наверное, химярский. Эши отвел целую комнату с нишами на каждой стене под книги. Сейчас он скидывал все книги на пол. «Ее здесь нет», — сказал он. «Неужели они нашли ее?» «Ты в самом деле так беспокоишься о книге?» «Это один из немногих экземпляров второго тома типа «В крови в мире», Он содержит тайный шифр, который я разгадывал после того, как узнал правду о ее авторе от пьяного философа. Может, философы пробрались в дом и забрали ее, но дверь была заперта на засов, когда мы приехали. Как? Я больше удивлена, что в дом не ворвались гулямы. Должно быть, они вытянули твое имя из Хадрита, Авазара или Самбала и уже знают, что ты замешан. Он поднял стопку книг и начал складывать по одной в нишу. «Ты не веришь в своих друзей?» Они мне не друзья, и я знаю, что ради спасения они сдадут и святого Хистии, так что лучше не задерживаться, пока кто-нибудь нас не увидел. Но ордену, по-твоему, можно доверять? У нас нет другого выбора. Шейх Хизер был искренен настолько, насколько вообще возможно. Будучи великим муфтием источника, он имеет доступ ко дворцу, да и ко всему в городе. С его помощью мы, безусловно, сможем отыскать колдуна». Пока Эши продолжал рыться в своем доме в поисках книги, я сидела на балконе и наблюдала за людьми, снующими по одному из самых богатых кварталов. Многие здания венчал купол, зеленый или золотой, и вокруг этих куполов велись виноградные лозы. Стеклянные панели, некоторые украшенные цветочными узорами, заменяли целые стены. По краям чистых мощеных улиц висели незажженные фонари. И тут я почувствовала, что теряю сознание. Потливая лихорадка. Я уже болела ею два или три раза. Лучше оставаться в постели и пропотеть, но у нас не было времени на слабость. Я положила голову на шелковую подушку, надеясь, что свежий воздух остудит распространявшийся изнутри жар. К колбу прижалась сухая рука. Я подняла глаза и увидела склонившегося надо мной Эши. «У тебя жар», — сказал он. «Наверное, лучше остаться на ночь здесь. Поверь, у меня гораздо удобнее, чем в Ордене». Слишком ослабев, чтобы спорить, я кивнула и пошла в его спальню. Там были шелковые простыни и шерстяное одеяло, точно такие, как у меня во дворце. Пока я устраивалась поудобнее, Эша положил в миску листья и растолок пестиком, затем отправился на кухню вскипятить воду. Он вернулся с двумя дымящимися кружками. Я принюхалась. Сахарный тростник и корица, успокаивающий аромат. «Я выучил наизусть основные книги по медицине», — раздувшись от гордости сообщил он. «В отсутствие настоящего лекаря лучшего человека для ухода за тобой не найти». Глядя в незнакомый потолок, я увидела слабые контуры звезд, горящих сквозь небо и камень. Я закрыла глаза, но это только оживило образы. Поэтому я повернулась на бок и встретилась взглядом Сэши, который сидел на подушке и наблюдал за мной. «Столько знаний, а ты зарабатывал на жизнь, оскорбляя людей». «Знание — это одно, а восприятие — другое, а проницательность — третье. Я оттачивал все три вида оружия, чтобы служить, но оно обоюдоострое». Глядя, как он смакует чай, я осознала, насколько Эши одинок. Так же одинок, как я, изгнанный из родного дома и хватающийся за слабые мерцающие надежды. «Я зря тратила свою жизнь», — сказала я. «Нужно было тоже оттачивать мое оружие, потому что теперь мне приходится сражаться тупым клинком». Он улыбнулся и покачал головой. «Ты слишком строга к себе. Твой клинок вовсе не тупой. Кое в чем ты умнее меня. И скачешь на лошади, как истинная хатун. Ты льстишь мне, Эши. Но пока ты заучивал редкие книги и охотился на колдунов, я попивала кофе, смотрела танцы и сплетничала с другими тщеславными, измученными женщинами. Значит, тебе понятна их игра. Та, что ведут во дворце, где под слоем сахарной пудры скрывают ядовитое слово». «Я бы сказал, что это весьма кстати». Я усмехнулась, уловив горечь на языке. «Я хотела бы быть чем-то большим. Кем-то. Вот почему я хотела...» Я не решалась заговорить о своем позоре. «Выйти за Кярса или за этот кусок дерьма Хадрита, это вполне понятно. Как еще ты могла бы стать кем-то? Мы все ограничены своим рождением». Я химьяр, и люди считали бы меня рабом, если бы я не носил шелка, не жил в стеклянном квартале и не говорил надменно. У него и правда был надменный выговор, как и у меня, и поэтому я этого не замечала. Ты страшно далек от раба. На самом деле, возможно, ты самый сложный человек, что я встречала за всю жизнь». Эшерос рассмеялся едва не захлебнувшись чаем. «Такой комплимент я бы ни за что не придумал. Не уверена, что это комплимент. Я знаю». Мы оба рассмеялись. Как приятно почувствовать товарищество после столь долгого перерыва. Я сказала, «В детстве у нас ничего не было, но мы были свободны. Когда я выросла, у меня было все, кроме свободы». Я усмехнулась, таившаяся в этих словах печали. «А теперь у меня ничего нет, и я не свободна. Но ты, Эша, у тебя есть все, и ты свободен. Почему бы тебе не найти хорошую жену и не наслаждаться жизнью? Я не приспособлен к этому». Он развел руками, повернув ладони вверх. «Этот дом, золото, все это зря тратилось на меня. Я был счастлив, когда спал на песке, будучи апостолом, потому что меня вела цель. И сейчас, сейчас я начинаю ощущать это снова». «Значит, мои проблемы делают тебя счастливым?» усмехнулась я. «Похоже на то». Во время разговора я уснула. Без снов, благодарение лад. В самый глухой час ночи я проснулась, задыхаясь. Нос заложило, и, наверное, я плохо дышала лежа на боку. Кожу покрывал пот, от груди и лба исходил жар. Эши мирно сопел лежа на животе. Лучше не будить его. Мне хотелось пить, поэтому я встала и, несмотря на тяжесть, направилась на кухню. Проходя мимо зеркала, в лунном свете, проникавшем в открытые окна, я увидела себя, мокрую повязку на правом глазу. Но жалости к себе больше не было. Надежда на лучшее укрепила мой дух. Я больше не одна в этой борьбе. Я не одинока. Что-то зажужжало возле уха. Я хлопнула, но промахнулась. Насекомое приземлилось на зеркало. Светлячок, мерцающий зеленым. Какой блестящий. Он полетел к потолку. Я следила за ним, и на веках горели звезды. Бесконечное множество. Они вращались вокруг друг друга без всякой закономерности. Мерцали и гасли. Взрывались, росли, уменьшались. Плакали и пели. В голове зазвучали слова Пашанга. Она чувствовала твои страдания, будто собственные. Я не могла прятаться от самой себя. Больше не могла. Я сняла повязку и посмотрела в зеркало. Посмотрела в свой правый глаз, черный и без зрачка. Закрывая его, я видела только мир, а закрывая левый глаз, видела только звезды. Из сочувствия она дала тебе кое-что. Ничего себе кое-что!